Глава вторая. Незнакомка. Впрочем, посторонняя фраза как появилась, так и испарилась где-то в глубинах мозга, задавленная скачущим табуном мыслей. Я почувствовал, что снова могу двигаться. И причиной моему ступору было все-таки не потрясение, а какой-то внешний фактор. Что за... Первым делом, вдавив очки в переносицу до нельзя, я пленул к зеркалу, чтобы рассмотреть себя со стороны. Хм, железка ведь явно впилась прямо на уровне сердца. Но... Вообще никаких следов не осталось. Я даже попробовал надавить в этом месте, и кроме вполне естественно прощупывающейся грудины, ничего постороннего не ощутил. Значит, не прямиком под кожей, как показалось изначально. А если глубже, то я уже почти Тони Старк. М да. Перебирая в голове разные мысли, я поспешил зайти в комнату к девчушке. За тот десяток минут, что я отсутствовал, с ней ведь могло что-то произойти. Заглянув, я сразу же увидел, что девушка лежит на боку. В тишине комнаты слышно тихое сопение, а личико выглядит умиротворенным. Из потери сознания сразу сон. Но это меня обрадовало. Значит, все не так уж и плохо. Вернувшись назад, я выудил из шкафа чистую одежду. И одевшись, закинул все, что было изрядно испачкано после валяния на земле в стирку. Не забыв достать буковку, которая хоть и была выломанным куском подвески, не попыталась проникнуть мне под кожу в догонку за своей зубчатой основой. Отыскав светильник на очистник в одной из коробок, освободил кресло от пленки, И аккуратно перетащив это добро в комнату с девицей, расположил неподалеку от кровати. Выключив люстру, задействовал ночник, чтобы незнакомка не сильно напугалась в темноте. Если вдруг проснется, после чего уселся в кресле с ноутбуком на коленях. Некомант. Что-то вроде некроманта, верно? Правда, если ориентироваться на это слово, означающее... Слава Гуглу. Смерть и прорицание. То я, мягко говоря, в непонятках. Впрочем, это просто после популяризации ушли от исходного значения гадания по душам, к мрачным типам, что командуют армиями разной нечисти. Могу только предположить, что похожие качества вкладываются и в тот класс, который меня вот так вот запросто назвали. А не то, что я должен гадать по кошачьему хвосту, какая сборная выйдет в финал, не говоря уже о том, что это слово ничего толкового в поиске не выдало. Понятие игровой системы, которая получает персонажи различных произведений, вещь фантастики весьма обычная. Но никаких мыслей по этому поводу у меня нет. Кроме той пары фраз, возникших перед глазами, больше ничего подобного в голову не лезло. Статистика и характеристики не выпрыгивали без глазами. И вообще, все очень странно. Закрыв ноут, я потянулся, ощущая накопившуюся за день усталость. Поднявшись, я на всякий случай накрыл девицу легким одеялом, потому что не знал, насколько этот ее пластиковый прикид хорошо сохраняет тепло, после чего устроился в кресле поудобней. Тихо и сопени девушки действовало как снотворное. И немного помилявшись на ту, как иногда дёргается ушка, незнакомки во сне, я тоже задремал. Ремонт в этой квартире делали давно, а если быть точным — никогда. Поэтому пол был довольно-таки скрипучим. От такого громкого звука я и проснулся. На меня уставились большие зелёные глаза с вертикальными зрачками, светящиеся в полумраке комнаты. Незнакомка так и замерла, стоя возле лежащего на полу ноутбука на одной ноге. А поникшие ушки придавали ей виноватый вид. Сделанную умную повязку девица размотала, решила, видимо, оценить, что именно с ней сотворили. «Привет!» — максимально дружелюбно произнес я видя, что девушка будто бы прикинулась статуей. «Ты меня понимаешь?» Незнакомка поставила вторую ногу на пол и осторожно кивнула. Довольно опрометчиво с ее стороны, учитывая, что даже на земле этот жест воспринимают по-разному. «А говорить умеешь?» Вздохнув, спросил я, наблюдая за тем, как воз девушки покачивался из стороны в стороны. неужели ушли отвлечь меня?» «Задумала». «Можешь, конечно, уйти, если хочешь, но, боюсь, вряд ли в темноте найдешь то место, где оказалось изначально». Мне показалось, что это вполне логичное действие — вернуться туда, откуда пришел, в незнакомом месте. Похоже, мой довод водействовал и на девчулю. Бешом наступая, навернулась к кровати и аккуратно уселась на краешек. «Не прекращай на меня смотреть своими завораживающими глазками». «Прости». «Привет, ня», – тихо сказала девушка мягким нежным голосом, после чего выдавила себе легкую улыбку, явно через силу. «Полагаю, ты нашел и подлечил меня, хотя, конечно, данная повязка крайне примитивно сделана, ня». Произнеся это, девушка с недовольным мордашкой посмотрела на свою руку, подцепив пальчиками короразрезанных бинтов. «Я тоже не был в экстазе от своих умений, но не до такой же степени». «Похоже, с благодарностями вас там туго». «Хотя я могу тебе дать всё для перевески. Сделаешь, как хочется!» Равнодушным тоном сказал я, подмигнув. Улисил взгляд на то место, где вдоль кожи проходила сломанная металлическая пластинка, девица выжала губы, ушки опять поникли, а хвост с загнутым кончиком начал нервно мотаться из стороны в сторону. «Нет, всё хорошо. Спасибо, ня!» Явно погрузившись в свои мысли, девушка больше ничего не сказала. А я, подумав, в общих чертах рассказал, что происходило, пока она валялась на земле. Опустив момент про подвеску, поскольку этот вопрос был пока что слишком странным. Зубчатая хрень была у какой-то псины тупо на ошейнике, а теперь у меня в груди. Какое-то слишком разное использование. Глаза незнакомки загорелись, а ушки стали торчком, когда она услышала про финал боя. «О, неужели в этом мире есть исцеляющий металлня? хе вот это он просчитал сеня!» Явно обрадованная девица залилась звонким смехом и уже с большим воодушевлением посмотрел на меня, держась руками за край кровати. «Ам, <связь> овещиня...» Склонив голову на бок, девица вновь легонько улыбнулась, но уже искренней. Не думаю, что и будет большой ток от сломанного планшета, но так уж и быть. Поднявшись, я дошел до ванны, где его оставил. Но когда вернулся, кошечка уже вовсю орудовала в ноуте. «А просто попросить?» С ноткой раздражения в голосе сказал я, на что девица машинально кивнула, и, бросив взгляд на свой разбитый девайс, горестно вздохнула. «И вообще...» «Ещё ночь на дворе. Может, это до утра отложить?» Пальчики и девушки просто порхали на клавиатуры, и я решил подойти ближе, видя, что она теперь слишком увлечена. Сел рядом, но девушка тут же отодвинулась, просто повернув экран, чтобы мне было видно. «Ясно. Поисковые запросы по поводу всего подряд. И что, занятно? Неужели она успевает всё читать? С моей скоростью подключения, это просто тягомотина, наверное». Наконец, девушка остановилась и сдавленная мордашка указала мне на экран. «Если ты не заметила не знаешь, что очки носят не потому, что имеет отменное зрение». С усмешкой произнес я поглядываю на ноутбук, который девушка держала на коленях, отсев еще и дальше за время поисков. «Да, это проблема, ня...» не... Наморщив носик, пробормотала девушка. «Ам...» Неожиданно на бледном личике появился румянец, а слова так и не ушли дальше мучения. «Что не так?» Подняв на меня взгляд, девушка отложила ноутбук. Выдохнула, сжала кулачки и начала тараторить. «Ты меня спас, им будешь хотеть благодарности. А еще это мужчина, а я никогда не общалась с ними толком, но... А, а, ня... Я, я не могу тебе позволить, ня...» Тяжело дыша, девушка покраснела еще больше. Хоть я уже и понял, о чем речь, но реакция была такой милой, что я не удержался. «Не позволить что?» Зажмурившись, девица начала стучать кулачками по коленям. Самую малость прикрытым перекрытым тканью пальто. Пока ёшки непрерывно шевелились. Переспать со мной? Не, обдавшим голосом произнесла кошечка, после чего опять быстро разговорила. Надеюсь, что новые фразы перебьют то, что она сказала ранее. По статистике, самцы требуют этого чаще всего. Не, сто угодно, только нет, пожалуйста, нет, а то я буду сражаться. Открыв глаза, девица встала в какое-то подобие боевой стойки. И оскалилась, демонстрируя немного удлиненные клыки. Недоуменно приподняв бровь, я улыбнулся. и поднявшись, плюхнулся обратно в кресло. Ладно, а в голову тебе не пришло, что я, если бы хотел, мог бы с тобой сделать что-то, пока ты была в отключке. Девица замерла, став краснее прежнего, и потом вяло выпалила. Может, тебе так не нравится, Ня? Я сейчас узнаю. Уж если у вас такая примитивная система, мне быстренько выяснить, чем ты увлекаешься, Ня? Явно пытаясь хоть как-то оправдать себя, девушка вновь переключила все внимание на ноутбук. Пожав плечами, сложил руки на груди. Да уж, странная она. Даже имени не спросила. Впрочем, обычаи разные. Прикрыв глаза и почти задремав подмерное мерное класание клавиш, я очнулся от громкого нека Ня! Девица отбросила в сторону ноут, будто змею увидела. Э ничего такого я там не искал! Что могло так шокировать? Часто дыша, девушка вновь глянула на меня и дрожащим голоском спросила. Откуда ты знаешь про никоманта ня? Вновь прикрыв глаза, я зевнул и безразлично произнес. «Какая разница? Просто буквой ошибся, когда некромат писал». Тишина. Заинтересовавшись, я приоткрыл глаз. и видел, что девушка стоит рядом, выдвинув острый край по стенке, расположенный у нее на руке. «Полагаю, если убьешь, то тем более не узнаешь», — произнес я холодно взгнув желтые глаза. В такие моменты я очень рад своему безэмоциональному выражению лица. Сжав губы, девица убрала руку и, шагнув назад, уселась прямо на пол, прислонившись спиной кровати. Я чуть не погибла. Оказалась в незнакомом мире. потеряла Сигел. А ты теперь не хочешь говорить про ниточку, что может не помочь мне?» Жалобно промурлокала девица, уставшись в пол и повесив ушки. «Тогда ты расскажи чуть подробней. Знаешь, я там тоже чуть не помер. А в итоге мне теперь угрожает незнакомая девица. Про миррытто я уже мог предположить». «Но что за Сигел? Там, где тебя нашел, ничего кроме твоего гаджета не увидел». Мягко произнес, я видя, что девушка и впрямь в отчаянии. Навострив ушки и подняв на меня взгляд, собеседница шмыгнула носом и сказала. ну ам, топсина охотник, ня. Он выдернул меня с сигел, так что ты бы его не нашел. А так, я тебе подготовила информацию, но ты начал приставать, ня». Ткнув меня пальчиком, обвиняющим тоном произнесла девушка. Закатив глаза, раз уж я теперь Тони, я задал уточняющий вопрос. «А как он все-таки выглядел?» Прищурившись, будто что-то подозревая, Девица расчертила пальчиком воздух. «О, тогда это не я такой неумеха, что отломал кусок!» «Вот в чем дело!» Покопавшись в кармане, я выудил буковку «Н». «Няк!» Ответом мне был громкий няк, полный смешанного чувства.